Мэтью, сейчас, 23 июня, четверг. Мэтью украдкой выходит из дома с фотоаппаратом в рюкзаке и тихонько берет велосипед, который бабушка и дедушка держат для него в гараже. Они пьют кофе в постели, а Фиби еще спит. Его родители сидят в камерах предварительного заключения в большом полицейском участке в центре города, получасе езды по шоссе Патриция Бэй стоит теплое летнее утро на небе не облачко и он изо всех сил несется по велосипедной дорожке вдоль шоссе мэтью тяжело дышит ему становится жарко он напряжен и взволнован у него есть план Мэтью добирается до маленькой приморской деревушки неподалеку от дома бабушки и дедушки здесь есть яркие сувенирные магазинчики и променад он привязывает велосипед к столбу возле остановки и ждет автобус. Он посмотрел расписание вчера вечером. Автобус приходит и останавливается с типичными звуками, писком и будто бы выдохом. Мэтью забирается внутрь, кладет в банку с деньгами четвертак и садится впереди рядом с водителем. Похоже, никто не обращает на него внимания, и он откидывается на спинку сиденья, отрывая ноги от пола. Пока автобус едет, он изучает на телефоне карту, выясняя, как добраться до полицейского участка. Он находится в одном квартале от остановки. Поездка занимает почти час, потому что автобус постоянно останавливается, и когда Мэтью выходит, у него бешено колотится сердце. Мимо проносятся машины, а все здания кажутся очень высокими, но он должен добраться. Ради папы и мамы. Их арестовали по его вине. Он должен все исправить. Матью находит полицейский участок, многоэтажное бетонное здание со множеством окон и тотемным столбом у входа. Мальчик заходит в стеклянные двери и подходит к стойке с полинепробиваемым стеклом. Поднимается на цыпочки, чтобы заглянуть за столешницу, и одна из сотрудниц наклоняется к нему. «Здравствуйте, молодой человек, чем могу помочь?» «Я могу поговорить с детективом из отдела убийств». Копы переглядываются. Речь об убийце-бегуней.